Глава 30. Не знаю, что происходит в этот вечер, но спорить с Олегом у меня просто нет сил. Я подаю на стол, и мы вместе ужинаем в более-менее спокойной обстановке. Я вижу, какой Олег уставший сегодня, хотя и сама чувствую себя точно выжатый лимон. Словно его мама вредный комар, который пришел и высосал у меня целую кучу крови. Есть просто такие люди, вампиры, И, к сожалению, они часто питаются нашими волнениями. Это кормит их, как самый сытный хлеб. «Александра, как ты себя чувствуешь? Тебе лучше?» После ужина Олег подходит к Саше и считает ее пульс. Слушает ее, записывает в тетрадку. Он делает это каждый день, проводит своеобразный домашний обход, следит за ее состоянием, и мне нравится это. Мне спокойнее, когда врач не где-то далеко в городе, а вот тут, всегда под боком. «Да, это более чем эгоистично, вот только я не хочу отказываться от такой помощи Олега, ведь это то, что сейчас нам действительно надо, чтобы Саша была стабильной и ей не стало еще хуже, чем есть». «Да, мне лучше, но я не могу бегать. Вот тут плохо, давит и болит», – показывает на область сердца, и Олег коротко кивает. «Это пройдет после операции. Яна, пожалуйста, соблюдайте диету». Я привез продукты, которые можно давать ребенку. Никаких нагрузок. Пусть смотрит мультики, делает дыхательную зарядку. И ненадолго можно выходить на улицу. Никакого бега и прыжков, наклонов, горячей ванны. Хорошо? В его голосе явное предупреждение, и я коротко киваю. Мне кажется, Олег стопроцентно понимает все возможные осложнения Саши, но не говорит мне о них, а я боюсь спрашивать. Боюсь, что услышу что-то такое, что просто выбьет меня из колеи. Он рядом, Олег всегда поможет, и это меня успокаивает. Я совру, если скажу, что мне не нравится, когда он с нами проводит вечера. Нравится, тогда я чувствую какую-то безопасность, которой у меня не было и близко все эти годы в одиночестве с маленьким ребенком. «Да, конечно, я поняла». «Кажется, что только сейчас мы настраиваемся на одну волну, понимаем друг друга хотя бы в чем-то и соглашаемся. Для меня нет ничего ценнее здоровья дочери. Все остальное неважное, пустое, и все это меркнет на фоне здоровья Сашули». Олег что-то быстро пишет в большом журнале. Я видела его записи, и хоть врачебный почерк сложно разобрать, понимаю, что он описывает состояние Саши, показатели и еще какие-то медицинские термины, которых я не понимаю. «Мам!» – Саша подходит ко мне и шепчет на ухо, приложив маленькие ладони к рту. «Так спроси его сама». «Нет, я не могу». Улыбается, и Олег поворачивается к нам. «Что такое?» «Саша хотела кое-что спросить у тебя». «Я слушаю». Откладывает журнал и переводит взгляд на малышку, которая смущенно опускает глаза. — Сашуль, ну смелее. Ты хотела спросить у дяди Олега. — Про операцию. Скажи, как это будет? — Буду делать тебе закрытие сердечного дефект... — Олег, она маленькая. Пожалуйста, давай без страшных деталей. Умоляюще смотрю на него, и Олег коротко кивает. — Я не хочу, чтобы он пугал Сашу. И чего скрывать? Меня тоже. — Иди сюда, малыш. Зовет ее, и Саша осторожно подходит к Холодову. Садится рядом с ним. Олег берет лист бумаги и что-то быстро на нем рисует. Вот твое сердце. В нем четыре камеры. Правое предсердие и правый желудочек. Левое предсердие и левый желудочек. Вот этот клапан у тебя плохо работает, поэтому ты устаешь. Я починю его. А почему мое сердечко плохо работает? Саша сводит брови, внимательно смотря на рисунок больше напоминающий какую-то сложную медицинскую схему. «Разные причины могут быть, но, похоже, ты родилась с этим». «Мам!» – смотрит на меня. «А у тебя тоже так работает сердечко?» «Нет, у мамы сердце здоровое». Олег достает стетоскоп и дает его в руки Саше. «Вот, хочешь, сама послушай свое сердце?» «Хочу!» – надевает ей стетоскоп. Саша прислушивается и после улыбается. «Стучит и шумит. Мама, а у тебя?» Подхожу к ним и сажусь на колени рядом. Наш маленький доктор слушает и меня. «Мамочка, у тебя тоже стучит! Быстро! А у тебя Олег?» Слушает его и кивает, точно маленький врач. «У тебя тоже стучит, но медленно. Мне будет больно на операции». Саша снимает стетоскоп и переводит серьезный взгляд на Олега. «Я же смотрю и вижу, что у них даже профиль одинаковый». «Настолько похоже. Просто один большой, а вторая маленькая. Нет, больно точно не будет. Я смогу бегать после этого?» «Да, я уже делал такие операции деткам. Некоторые уже выросли и поступили в университеты. Я тоже хочу в университет, но я не хочу операцию. Я боюсь». Возникает пауза, и Олег бросает взгляд на меня. «Я же теряюсь. Я не понимаю, как Саше это объяснить?» Так, чтобы она поняла и не боялась. Я даже себе это объяснить толком не могу, так как сразу начинаю плакать. Мне так больно, так обидно за нее. И я просто не знаю, как Саше сказать, что без операции она просто не сможет вырасти. Олег. Бросаю на него умоляющий взгляд, и он подхватывает. «Малыш, давай договоримся. Ты же любишь сладкое?» «Да, очень». Тогда мы поедем в клинику. Там к тебе прилетит пчелка Майя и укусит за ручку, вот сюда. Пальцем показывает на ее запястье. Я не хочу пчелку, не хочу, чтобы кусала меня. Это не больно, я все время буду с тобой. А потом ты проснешься, и уже будет все позади, я дам тебе зефир. Идет? Саша сводит брови, смотрит то на Олега, то на меня и коротко кивает. Идет. «Я люблю белый зефир. Белый, хорошо?» «Хорошо. Я запомнил, что белый». Олег коротко улыбается, тогда как Саша лезет ко мне обниматься. «Я же смотрю на Холодова. Мне впервые хочется поблагодарить его не потому, что так надо, а потому, что я и правда этого хочу. Спасибо». Я спать пошел. Поднимается, а я за руку его беру, но быстро отдергиваю. «Извини, мне прийти сегодня?» шепчу тихонько, а Олег лишь пожимает плечами. Как хочешь. И уходит. Я укладываю Сашульку спать, принимаю душ и застываю, не зная, что делать. Хочу ли я и сегодня ночевать с Олегом? Он ведь сегодня уже не заставлял, но я с ужасом ловлю себя на мысли, что сегодня хочу сама быть с ним. Я устала воевать, я устала сражаться. Прихожу к нему в полночь. Вижу, что Олег развалился на кровати, но он не спит. Ждал меня? Не знаю. Сглатываю. Трепещет каждая клеточка, но Холодов лишь молча откидывает одеяло, приглашая меня к себе. Иди сюда. Хватит уже там жаться. Ныряю к нему под одеяло и прижимаюсь к теплой спине мужчины. Вдыхаю его запах. Низ живота тут же приятно тянет. «Что ты хочешь сегодня, Олег?» Касаюсь его груди пальцами, провожу по плечам, опускаюсь к крепкому волосатому торсу вниз. «Обними меня, Яна, просто обними», — шепчет уже сонный Олег, поворачивается и прижимает меня к себе. Я укладываюсь ему на плечо и сладко засыпаю, стараясь не замечать его обручального кольца и не думать о том, что где-то ведь есть его жена». Это получается, что я разрушаю семью своего бывшего мужа, чтобы спасти нашу общую дочь.